Но духовный уровень не повышается никакими искусственными практиками; он вообще вне любых интеллектуальных усилий. Расхожее мнение об интеллектуальном багаже человечества, куда включается, к примеру, открытие Леонардо да Винчи, поэзия Пушкина, музыка Моцарта, живопись Гогена и многое другое, не больше, чем словесная натяжка. Бывшее культурное достижение можно назвать интеллектуальным багажом лишь в той части, в которой человеческая память и ум их хранят, обихаживают, а комментаторы комментируют. Сам же этот багаж создавался не интеллектом, он рождался из молчания, из той таинственной силы, которую называют интуицией, эвристическим мышлением, вакуумом и другими мудреными, но мудреными. слишком приблизительными названиями. Многие европейские ученые признают полную необъяснимость творческого процесса, называют его бессознательным. О каком же интеллекте может идти речь? Интеллект можно сравнить с компьютером, работающим с заложенным в него банком уже известных данных. Творчество же всегда путешествие в неведомое. Интеллект на всех континентах сегодня кричит. Деньги, деньги, деньги. Но чем материально богаче страна, тем она творчески бесплоднее и тем чаще вынуждена искать носителей творческой мысли на стороне, а найдя через некоторое время, уничтожает их тем, чего так настойчиво добивается всякий интеллект благополучием, душевным и физическим ожирением. Читатель. Прими эту мою филлипикову в адрес интеллекта как полемическую крайность. Когда интеллект находится на службе молчания, он может быть очень полезным слугой. Тем более, что творцы уровня Пушкина, Моцарта, Леонардо – люди высокого интеллекта. Все дело в том, кто кому служит. Вот мысли на этот счет из высокого источника. Цитата. Психическая энергия созидает и возрождает, она расчищает и строит сущность ее творчество. Искусство непостижимо глубиной корней своих, своей беспредельностью, конфликтующей с конечностью человеческого интеллекта. Грань, где кончается мастерство и начинается искусство, и есть мистика. Талант всегда эзотеричен. Он заключается в способности черпать откровения из некоего источника. Источник этот также неисчерпаем и многогранен, как и искусство, посредством его создаваемое. Понимать искусство может лишь тот, в ком проложена духовная нить к тому же источнику, закрывая в себе этот путь чрезмерной рационализацией. своей жизни человек пресекает возможность духовного опыта, ограничивает диапазон своих устремлений, что неизменно сказывается на данной его воплощенной жизни и на возможности его будущих жизней в недоступных человеческому пониманию мирах. Цитата. Орнамент духа-материи разнообразен и прекрасен. Человек как прообраз творца также представляет собой адухотворяющее начало жизни. Творчество человека на земле прообраз творчества вселенского разума в других масштабах. Адухотворяя предметы своим творчеством, человек учится творить, как ребенок, воплощенный в жизни проигрывает модели своего будущего с игрушками. Свободная воля человека. Его духовная мотивация имеет решающее значение в процессе становления человека как космического творца. Сдавая ежедневный экзамен на Земле, отрабатывая своеобразную практику вне воплощения, индивидуальный дух готовится для более серьезных задач в качестве творческого элемента мироздания. Это нужно знать современному человеку, дабы иметь возможность. соизмерить свое нынешнее состояние с той космической ролью, для которой он предназначен. Конец цитаты. Индия, я очень бы хотел, чтобы ты жила в соответствии с этими высокими пожеланиями, продиктованными свершин твоих Гималаев. Увы, разлившееся по всей планете торговое половодье. Захватила и землю Ариаварты. Незараженное коммерческим духом сознание, также редкий, как чистые реки и озера на этом субконтиненте. Утром следующего дня после посещения Тайгер Хилл я спустился вниз из своего номера в приемную отеля, где молодой слуга Кришна топил железную печку. Возле нее грелось несколько моих товарищей по поездке, а чуть в стороне сидел незнакомый молодой человек и читал книгу. О чем книга? – спросил кто-то из нас этого человека. Парень показал обложку. Семь лет в Тибете. В ту пору книга еще не была переведена на русский язык и в России широко не продавали кассету замечательного американского фильма с одноименным названием. Так о чем же книга? – переспросили мы. Это документальная повесть об альпинисте, которого нацистские власти послали еще в тридцатые годы в Индию покорять Гималайи, о том, как его пленили англичане, как он бежал от них в Тибет и прожил там целых семь лет. Вы англичанин? Нет, я австриец, из тех же мест, что герой этой книги. И были в Тибете? Да, был в Хасе. А здесь какими судьбами? Не знаю, тянет. До Джилинги я пятый раз. Да. Мне не однажды приходилось встречать на дорогах Индии европейцев и американцев, которые каждый отпуск проводят здесь. Один такой путешественник признался, что приезжает сюда в двенадцатый раз. Что заставляет респектабельных джентльменов выбирать вместо ухоженных европейских пляжей и автобанов тряские горные дороги и сомнительный комфорт индийских гостиниц? Одни на этот вопрос пожимают плечами. Другие откровенно признаются, что путешествуют в страну своего прошлого воплощения. Индийская идея реинкарнаций довольно прочно поселилась в рациональном западном менталитете. Есть и такие, что приезжают в Индию в поисках Шамбалы. Это тоже, наверное, закономерно. Таинственная страна интересует многих. Плохо, когда великое понятие исследуется воплощением У богим интеллектом при полном отсутствии веры, сует вере и любые виды самонадеянности в подобных поисках плохие помощники. Утро в Дарджилинге. Высота почти две тысячи двести. Мир земной скользнул куда-то в тень. Облако ночует с нами вместе, зацепившись краем за отель. Здесь зимой в гостиницах не топят, медлю сбросить груду одеял, в Индии приезжих не торопят, вечные законы бытия. Думается от того иначе на просторах облачных высот. В этой жизни вышла неудача, следующий значит повезет по закону перевоплощения. Потому улыбчив здешний люд. Даже смерти нашего значения в Индии нигде не придают. Бой приходит, мой камин пылает пачкой пожелтевших делиниус. Дарджилинг, ворота в Гималаяи, гор и бога вековой союз.